Глава восьмая. Последствия смерти с у л в з в е с т ь смерти экс-диктатора облетела Италию с быстротой молнии. И легче вообразить, чем описать, какое потрясение оно произвело повсюду, а в особенности в Риме. В первую минуту все о не мели от изумления, потом начались т о л к и р а с с п р о с ы комментарии. Все хотели знать, как, когда, именно при каких обстоятельствах постигла Сулу внезапная смерть. о л и г а р х и ч е с к а я партия патриции, люди богатые, оплакивали смерть великого человека как общественное несчастье, как невосполнимую потерю и громко требовали, чтобы герой был погребен с императорскими почестями. и чтобы в память его были воздвигнуты статуи и храмы, как в память спасителя республики и полубога. И вторили вопли десяти тысяч рабов, освобожденных в р и м е Сулы. Эти десять тысяч образовали после торжества п а р т и и Сулы особую трибу, названную в честь Сулы Корнелиями, которым он роздал часть имущества жертв по скипции. р Эти люди всем обязанныеисусу ли оплакивали его смерть не только от признательности к нему, но также от боязни, что после его смерти у них отнимут то, что они получили от его щедрот. Кроме того, в Италии, в марианских городах, то есть тех, которые держались в сторону Мария. Было расположено после того, как жители этих городов были вырезаны, сто двадцать тысяч легионеров, сделавших Сулой его походы против м и т р и д а т а и против Мария во время междуусобной войны и получивших в награду имущество побежденных. Ветераны эти боготворили Сулу как великого полководца и своего благодетеля и готовы были стеной стоять за все порядки. введенные покойным диктатором. Но, к сожалению, этой сильной партии противостояло ликование ста тысяч жертв жестокости Суллы, имена которых были занесены в списки п р о с к р и п ц и и и всех многочисленных и могущественных остатков партии Мария, которые вслух проклинали убийцу своих родных и друзей, разорителя стольких семейств.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 новых законов, возвращения плебеям их старинных привилегий, на усилия их приносили мало поводов ввиду необычайного возбуждения народных страстей. м н о г и е сенаторов и граждан, а также и вольноотпущенники трибы к о р н е л е в отпустили бороды в знак траура и о б л е к л и с ь в темные тоги. н о г и е женщины также в трауре. С распущенными волосами бегали из храма в храм, моля богов о защите, словно смерть сулы подвергла Рим величайшей опасности. Все это вызывало насмешки его врагов, которые разгуливали по форуму и по городским улицам свободно болтая и смеясь. На л ю д н ы х местах, где вывешивались на мемориальных досках, или н а альбумах новые изданные законы и указы была вывешена в продолжение трех суток после смерти Сулы д о щ е ч к а с такой эпиграммой: счастливый диктатор Сула считал себя властелином мира, но боги покарали гордца, е и тот, кто мечтал видеть Риму своих ног, был отдан на съедение в шам. в и н ы х местах было начертано, дало исключительные законы. То есть те законы, именем которых с у л а прикрывал свой беззаветный деспотизм, или мы требуем неприкосновенности трибунов, которую с у л а самовольно отменил, или слава Каю Марию — все это ясно показывало, в каком возбужденном состоянии находились умы.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 давал понять никому не бросая вызовов, что он будет подчиняться сенату и законам. к а т е л и н а не п р и м е н у л воспользоваться волнением умов и старался раздуть его еще сильнее, хотя он и поддерживал добрые отношения с Сулой, но все его надежды, страсти и долги побуждали желать переворота, так как ему нечего было терять.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 употребляли все усилия для примирения врагов и призывали граждан к уважению законов ради предохранения отечества и республики от страшных опасностей, которые могла навлечь на них новая междуусобная война. Среди всей этой сумятицы сенат сошелся в курии г о с т и л и и чтобы обсудить вопрос, какие почести следует воздать праху победителям и Тридада. Куря Гастирия, построенная царем Турием Гастирием за пятьсот шестьдесят лет до событий, о которых идет речь, стояла у подошвы Палатинского холма и служила обычным местом с о б р а н и й Сената. Здание это считалось священным наравне с храмом, хотя и не было им в собственном смысле. Оно состояло из большой квадратной залы. окруженной колоннадой, поддерживавшей галерею, куда впускалась публика. в Низу на трех мраморных ступенях, расположенных полукругом и покрытых подушками и мехами, находились места сенаторов. Перед ними у мраморного стола стояли два пышных курульных стула для консулов, а в центре верхней ступени находилось особое место для председателя сената. Напротив консульского стола в глубине амфитеатра стояли скамьи для плебейских трибунов, которые только в последние сто лет получили право заседать в самой курии. В ПРЕЖНИЕ же времена они сидели снаружи под портиком у двери в курию, где и знакомились с декретами сената. В тот день, когда предстояло обсуждение сенатом вопроса о почестях, которые надлежало воздать праху Суллы, галерея курии была полна народа, ровно как и портик и прилегающие комиссии, где собралось до пяти тысяч карнелиев с отпущенными бородами и в траурных одеждах. Они оглашали воздух восхвалениями Суллы. тогда как семь или восемь тысяч других граждан, большей частью капоцензов, ругали и проклинали его. Галерея кури была переполнена, равно как и сенаторские места, на которых замечалось необычайное движение. Председательствовал в этом заседании публи Сервилли в о т и й из Авриски, й й муж совета, который славился своими добродетелями и умом. Открыв заседание, он предоставил слово консулу Квинту Лутаци ю Катулу. л Тот в коротких словах очертил с л а в н ы е подвиги Сулы: взятие в плен Югурты в Африке, победу над Архилаем в Хиронее, п о р а ж е н и е Митридата, прогнанного в Азию, покорение Афин и прекращение опасной междуусобной войны. И заключил предложением оказать его праху почести, достойные его римского народа, которого он был вождем и полководцем. Он предложил, чтобы бренные останки экс-диктатора были торжественно перевезены из Кум в Рим и погребены на Марсовом поле. Короткая речь Катула вызвала шумное одобрение на всех сенаторских местах. И бурный ропот в галерее. Когда шум унялся, поднялся с места л е п и т и сказал: «Глубоко сожалею, отцы сенаторы, что я не могу согласиться на этот раз с мнением моего славного коллеги Катула, добродетели и благородства души которого я первый признаю и ценю». Но я нахожу, что под внушением своего великодушного сердца, а также и своей з а б о т ы об интересах и чести нашего отечества, он внес предложение не только неуместное, но вредное и несправедливое. Подоброте души он привел все доводы, говорящие в пользу покойного Луция Корнелия Сулы, и могущие склонить это высокое собрание. к оказанию его праху императорских почестей, но исчисляя его доблести, мой коллега умолчал о н е с ч а с т ь я х которые навлек покойный на свое отечество, о смутах и междуусобицах, раздиравших в его п р а в л е н и е Рим, и говорю без о б в и н я к о в о преступлениях, которыми он запятнал свое имя, преступлениях. из которых довольно было бы одного, чтобы затмить память об этих доблестях. На этот раз громкий ропот поднялся с сенаторских мест, к о л е р е и же огласились шубными рукоплескани. Но Воти из а в р е и й с к и й подал знак трубачам, и они трубными звуками заглушили голос народа. Говорю прямо, продолжал л е п т т Недобрую память оставил по себе Римус Сулла. и м я его напоминает нам не только о его преступлениях и пороках, но и о том, как попирались законы, л о ч и л а с ь в грязи звание консулов, возводилась в единый закон воля деспота, напоминает о гнусных п р о с к р и п ц и я х погубивших тысячи невинных жертв. р а з о р е н и и грабежах, насилиях всякого рода, совершавшихся по его приказанию, к овреду и позору нашего отечества. И такому человеку, имя которого напоминает каждому из граждан о каком-нибудь личном его несчастье, вы хотите устроить царские похороны? Как? Луция Сулу, задушившего республику. Похоронить на марсовом поле, где в ы с и т с я могильный холм Публия Валерия Публиколлы, одного из ее основателей. Как на этом поле, где в силу особых декретов сената хоронились останки только славнейших и добродетельнейших из граждан, мы предадим земле прах того. Кто умертвил или у с л а л в изгнание благороднейших из людей нашего времени, мы воздадим пороку ту честь, которой отцы наши награждали только добродетель, и ради чего мы совершим такой низкий поступок, противный нашему достоинству и нашей совести. Не и с т р а х а л и перед теми двадцатью семью легионами? которые сражались за Сулу и всегда готовы были по первому его приказу опустошать самые цветущие области Италии, где он все более свирепствовал или страха перед десятью тысячами презренных рабов, к о т о р ы м он по собственной прихоти и вопреки всем нашим законам и о б ы ч а я м даровал свободу и почетное звание римского гражданина. Положим, что при жизни его ни народ, ни сенат не осмеливались требовать соблюдения законов. Так унизились души под роковым влиянием страха, который он внушал. Но ради всех богов, что же теперь-то вынуждает вас, отцы, сенаторы, признавать нечестивца за праведника, прославлять величие души самого коварного из людей и отдавать почести? подобающий только самым великим и добродетельным из граждан, худшему из сынов Рима. О, не доводите меня до отчаяния в судьбах нашего отечества. Дайте мне верить, что в вашем высоком собрании еще сохраняются совесть, достоинство и мужество, и что в нем преобладает не низкая трусость, а глубокое сознание своего. высокого достоинства. Отвергните как бесчестное и недостойное внесенное предложение предать земле на марсовом поле останки л у ц и е я с у л ы Речь Лепида вызвала громкие рукоплескания не только среди п л е б е е в но и со стороны многих сенаторов, убежденных его смелыми словами. На все собрание речь эта произвела сильное впечатление. Такого не ожидали и не желали сторонники Сул. Когда вызванный ею шум утих, тогда поднялся с места к Ней Помпей, один из самых молодых и наиболее популярных государственных людей Рима. Речь его не б л и с т а в ш а я изяществом слога, он не был одарен красноречием, но п р о ч у в с т в о в а н н о е и с х о д и в ш е е от сердца. заключала в себе надгробную похвалу с у л и Он прославлял его блестящие подвиги, великие предприятия и старался оправдать его дурные поступки и пороки, объясняя их не столько его натурой, сколько окружающими условиями, суровой необходимостью исключительными обстоятельствами, с которыми ему приходилось иногда бороться. п о д ш е д ш и м в о б ы ч а й нарушениям законов и испорченными нравами римского народа и патрициев. Искренняя, н е п р е к р а ш е н н а я речь п о м п е я произвела громадное впечатление на всех, а в особенности на сенаторов. После него говорили еще некоторые другие ораторы, и, наконец, было п р е с т у п л е н о к з а к р ы т о й б а л л о т и р о в к е В результате получилось триста двадцать семь голосов за предложение Катула и девяносто три против него. Таким образом победа осталась за сторонниками Сулы, и собрание разошлось среди величайшего волнения, которое от курии гостили распространилось на комиции и вызвало бурные манифестации различного характера. Сторонники Сулы Рука плескали Катулу, в о т ю п о м п е ю Красу, тогда как противники его чествовали Лепида, Каталину, Лентура, Сура, которые, как всем известно, энергично противились принятию предложения Катула. В ту минуту, когда Помпей с Лепидом вышли из курии, продолжая горячо спорить, в о з б у ж д е н н а й ш у м н о й т о л п е чуть не начала с ь свалка. которая могла бы привести к р о к о в ы м последствиям для республики и вызвать междусобную войну, исхода которой невозможно было предвидеть. В то время как тысячи голосов шумно прославляли Лепида, другие тысячи, большей частью из трибы к о р н е л е в рукоплескали Помпею. в Заимные угрозы и брань неизбежно привели бы к кровопролитию, если бы Лепид и Помпей не взялись за руки, проходя сквозь толпу. И не стали громко убеждать своих сторонников успокоиться и мирно разойтись по домам. Хотя это и предупредило общую свалку, однако не помешало кровопролитным дракам во многих местах в тавернах и кабаках, в школах, на форуме, в базиликах, под портиками, где обыкновенно отеснится народ. м Ножество людей было убито или Изранено в эту ночь, и немало было также попыток поджечь дома сторонников Сулы. Пока в Риме происходили описанные события, в кумах совершались другие дела, не менее важные для хода нашего рассказа. В Самый день смерти Сулы вскоре после того, как весть об этом неожиданном событии в з б у д о р а ж и л а всех обитателей виллы, туда прибыл из Капу и какой-то человек. По наружности и одежде похожий на гладиатора. Он спросил Спартака, по-видимому, имея к нему какое-то важное дело. Человек этот, с виду лет сорока, был колоссального роста и богатырского сложения. Необычайная сила и ловкость его угадывались с первого взгляда. Лицо его с грубыми некрасивыми чертами и очень смуглой кожей с землистым оттенком. было все усыпано прыщами, словно изрытая оспой. Черные маленькие глаза, полные огня и смелости, шапка густых каштановых волос и всклокоченная борода придавали ему еще более грубый и дикий вид. Однако, несмотря на свою непривлекательную наружность, этот гладиатор с первого же взгляда внушал невольное сочувствие, так как его лицо, фигура, взгляд Каждый жест дышали п р и м о т о й честностью, благородной, хотя и варварской гордостью. Здание, где помещались гладиаторы, отстояло довольно далеко от вилы, и пока один из рабов бегал звать Спартака, приезжий прохаживался по аллее между дворцом Сулы и домом гладиаторов, осматривая окружающие богатство и роскошь. Но не прошло и четверти часа, как раб вернулся. а вслед за ним показался и Спартак, спешивший с распростертыми объятиями навстречу к своему гостю. Со своей стороны и то т б е ж а л к нему, протягивая руки, и встретившись, они заключили друг друга в объятия и несколько раз поцеловались. Потом Спартак спросил: "Что нового, н а м а й Новости мои старые", ответил гладиатор приятным глубоким голосом. Всеми режим на боку, ничего не делая, ничего не предпринимая. Пора бы, дорогой мой, Спартак браться за мечи и поднимать знамя восстания. а л ч и н а м а й клянусь богами Германии, ты хочешь погубить наше дело. Напротив того, я хочу, чтобы оно увенчалось полнейшим успехом. Так не кричи же, необузданый н человек. Ведь мы должны быть осторожны, чтобы достигнуть нашей цели. Достиг з е м л и и когда же? Вот что мне нужно знать. Я желал бы, чтобы это произошло при моей жизни. Надо, чтобы дело созрело. Кизил зреется со временем лежа в соломе, но такой фрукт, как наше восстание, знаешь ли, как оно созревает? С помощью мужества, смелости, риска идем без сомнений. Если только дело начнется, ты увидишь, как все пойдет само собой. Но послушай, и м е й же терпение, сколько человек удалось тебе привлечь в эти три месяца к нашему союзу в школе Лентула Батиата? Сто тридцать, сто тридцать из десяти тысяч, и ты доходишь такой плод наших более чем годовых усилий достаточно зрелым или по крайней мере окрепшим? Чтобы от него можно было ждать какой-нибудь пользы, когда начнется восстание, ты увидишь, сколько к нему пристанет гладиаторов. Но как же они пристанут, не зная ни к т о м ы ни какие наши цели, ни какими средствами мы располагаем? Ведь чем более доверие успеем мы внушить нашим товарищам в этом предприятии, тем более шансов на успех будет у нас. Пока Пылкий Эномай молчал, размышляя, по-видимому, о словах Спартака, тот продолжал. Вот хотя бы ты, Эномай, ты сильнейший и наиболее уважаемый из десяти тысяч гладиаторов школы Батиата, что ты успел сделать до сих пор? Много ли людей привлек ты к нашему делу? Многие ли из них знают наши цели и не устрашает ли их? Не внушает ли им н е д о в е р и е твоя чрезмерная пылкость и необдуманность? Много ли найдется в школе Лентула таких людей, которые знают меня или Крикса и питают к нам доверие и уважение? Но это быть может потому, что я не получил греческого образования, как ты, и не обладаю даром красноречия, поэтому я старался уговорить нашего ланиста Батиата. пригласить тебя учителем в нашу школу и преуспел в этом, как ты убедишься из этого письма, которым он приглашает тебя приехать в Капую. Говоря это, Намайда стал из-за пазухи небольшой лист п а п и р у с а свернутый в виде письма, и подал его Спартаку. У того радостно заблестели глаза, когда он развернул дрожащими руками папирус и стал читать его. б о т и а т писал, что, наслышавшись об его искусстве и храбрости, он просит его быть руководителем и учителем его школе гладиаторов Капы и обещает ему за это роскошное содержание, а также хорошее жало. Отчего ты, необузданная намай, спросил его Спартак, кладя письмо за пазуху, не вручил мне прежде всего этого письма вместо того, чтобы терять время нелепых криках и угрозах? Вот чего я давно и страстно желал, не смея надеяться, что желание мое исполнится. Вот где мое место среди этих десяти тысяч товарищей, скричал он сияющим лицом. Так я буду привлекать одного за другим к нашему делу и в душу всех волью ту веру, которая горит в моей груди. Оттуда, из этой школы выступит по условному знаку в один прекрасный день. Армия в десять тысяч рабов, которые выкают себе непобедимые мечи из своих позорных рабских цепей. Ах, наконец-то настанет тот день, когда я проникну в г н е з д о змей и натравлю их на гордого латинского о р л а Рудиари вне себя от радости снова достал письмо, чтобы перечитать его, потом обнял а н а м а я И стал в возбуждении ходить в з а д и вперед, произнося отрывочные, бессвязные слова. э д е м а й с т о я л и глядел на него довольный, но несколько з а д а ч е н й этой бурной радостью. Немного погодя, когда Спартак успокоился, гладиатор сказал: "Радуюсь твоей радости, но еще более рады будут сто тридцать товарищей, привлеченных мной к нашему союзу." Они нетерпеливо желают сбросить с себя и г о ю и возлагают на тебя все свои надежды. Не хорошо они делают, если возлагают слишком большие надежды. Ты принесешь там еще и ту пользу, что будешь держать в узде этот буйный народ. Понятно, что твои лучшие друзья должны быть такими же необузданными, как и ты сам. Да, действительно, мое присутствие в Капуе будет полезно нашему предприятию. если оно может предупредить преждевременные вспышки, которые могут погубить все дело. Ты убедишься, Спартак, что при всей моей необузданности я буду исполнять все твои приказания, и ты всегда найдешь во мне верного помощника. Оба помолчали, и Намай глядел на Спартака с выражением любви и нежности. Насколько это было возможно при грубых чертах его лица. Немного п о к а д в я с ь он скричал: "А знаешь, Спартак? Я нахожу, что ты переменился с тех пор, как я видел тебя в первый раз на тайной сходке в п а ц у а л л е Ты похорошел и стал как-то мягче. Я сказал бы женственнее, если бы это слово было применимо к тебе". э д а м а остановился, потому что Спартак вдруг ударил себя полбу. И заметно побледнел. Боги, а она! – пробормотал он слабым голосом, так что гладиатор расслышал только невнятный звук. Несчастный Рудиари, которого любовь к свободе, жалость к угнетенным братьям и надежда на победу заставили на минуту забыть все, вдруг, словно пораженный каким-то воспоминанием, свесил голову на грудь. И погрузился в р а з д у м ь й Молчание длилось долго. Спартак весь ушел в свои печальные думы, и судя по глубоким вздохам, поднимавшим его грудь, можно было заключить, что в душе его происходит страшная борьба. И н е мой также задумался и грустно глядел на друга. Наконец германец прервал молчание и проговорил, стараясь придать своему голосу мягкий и ласковый тон. Так ты покидаешь нас, Спартак? О нет, никогда! – скричал Фракиец, очнувшись и поднял на друга свои ясные голубые глаза, на которых навернулись слезы. Скорее я покину свою сестру, скорее покину… Он запнулся и потом закончил: скорее покину все, все, но только не дело рабов угнетенных. Обездоленных нет, никогда, никогда нет, прибавил он снова, помолчав. Не колеблюсь я, не колеблюсь. Пойдем и на май. Несмотря на траур в этом доме, мы найдем чем подкрепиться на кухне сулы. Только прошу тебя никому ни слова о нашем союзе. Воздерживайся от всяких вспышек, от всякой брани. Он направился с гладиатором к вилле, и оба скрылись в ней.